и, увидев там многочисленные общества начал кичиться. Он выпучил глаза и сказал, «Глядите, ничтожные, глядите и разумейте, солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками, оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь. Я же могу»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 Но, Петр Евтропович, смей вам присокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила. Что же это такое? Презрикнул, усмехнулся самообольщенный. Вы можете все переселить но не можете пересилить самого себя. да Гноти сеавтон, говорили древние, познай самого себя. А вы себя не познать, не пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь, дас Нет, пойду и себя пересилю. Ой, не пересилите, верьте старику, не пересилите. Поднялся спор. Кончилось тем, что старик-брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал, сейчас я вам докажусь. У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег и не возьму.